Жертвоприношение. Любая жизнь, поскольку она является собой акт творения, получает от холста крошечную часть искры. Фактически естественная продолжительность жизни человека непосредственно определяется количеством содержащейся в нем энергии искры, поскольку с самого его рождения искра начинает просачиваться обратно в холст, и когда она уходит туда вся, человек умирает. Вот почему бессмертные боги, пребывая более или менее в согласии с холстом, они не только содержат огромное количество энергии искры, но и могут восполнять эти расходы. Есть возможность продлять жизнь человека, добавляя ему энергии искры. Впрочем, необходимо следить за тем, чтобы он не эволюционировал или не сгорел. И именно таким путем жизнь близких друзей и любимых слуг может быть продлена на сотни лет, а смерть отвращена. Когда жизнь прерывается неестественным образом, например, в результате несчастного случая, то, что осталось от искры, поспешно покидает тело. Большинство людей не чувствительны к такому исходу искры, но те, кто имеет дело с магией, могут не только его видеть, но и улавливать эту энергию, используя ее для своих заклинаний. Жертвоприношение это произвольное прекращение чьей-либо жизни с целью высвобождения этой энергии. И даже у тех, кто близок к смерти, остается достаточно искры, чтобы инициировать заклинание, при условии, что книга заклинаний находится под рукой. Наибольшее количество энергии дает принесение в жертву недавно оплодотворенного яйца, хотя это обычно трудно осуществить, поскольку яйцо – вещь хрупкая, а когда оно разбивается – искра успевает вернуться обратно в холст, прежде чем ее используют. Жертвоприношения имеют кумулятивный эффект. Если принести сотню жертв, высвобожденная энергия искры будет огромной. Для большинства заклинаний более чем достаточно человеческого ребенка, вместо которого, если требуется меньшее количество энергии, можно использовать низших животных. Известно, что жертвоприношение одного ребенка Достаточно, чтобы сотворить огненную птицу. Впрочем, местность, где живет госпожа, имеет собственный волшебный каталитический эффект.